Глава 7. На следующее утро мы опять пошли вниз. Если в первый раз за нашим спуском наблюдало не так много народа, то сейчас вокруг собралась толпа человек в 40. Плетка рассказывал. Мы пользуемся какой-то нездоровой популярностью. По лагерю бродили странные слухи, и все хотели на нас посмотреть. Студент показал статью в социальной сети, в которой нас называли мутантами, выведенными научниками специально для зачистки гнезд. Описывали, как пришельцев из параллельных миров и тому подобный бред. Статейку, интересно, о начале операции нам сообщили неделю назад. Откуда узнали авторы? Стремился прочесть каждый. Интернет пестрел ссылками на нее. Забавно. Нас в лагере видели часто, но обычно принимали за спецназовцев. Тем более, что у моих друзей нашлось множество знакомых в матерой части. Меня же почему-то считали офицером ФСБ. Не знаю уж почему. Относились соответственно. На первом уровне царило непривычное для этих мест оживление. Спецназовцы-новички ходили группами в сопровождении более опытных бойцов, которые помогали им привыкнуть к странностям мира гнезда. Научники носились со странными приборами и коробками, в которых лежали образцы почвы или растений, если это можно назвать растениями. Саперы деловито заканчивали и разминирование туннеля на втором ярусе. «Меня слегка смущает эта картина!» — кивнул я на крупнокалиберный пулемет, уставившийся на выход из туннеля. «Вы уверены, что в нас не пальнут на выходе?» «Аскет, не каркай, не пальнут!» — злобный показал на проход. «Видишь, сетку наверху? Ее сейчас опустят, и когда мы вернемся, ребята сначала рассмотрят нас, а потом уже позволят пройти!» «Все предусмотрели?» «Не в первый раз идем. Правда, накладки случаются». Он нахмурился, вспомнив что-то свое, успокоил, называется. Наша группа насчитывала шесть человек. Я, Злобный, Ринат, Иван Первый, Иван Второй и парень по кличке Ласка. Мы шли третьими, из-за чего пока сидели и ждали возвращения группы студента. Я делал показанные Даниилом упражнения, Злобный байки про наше обучение. Судя по рассказам, программу составлял не иначе, как доктор Менгеле. Так прошел час. Совершенно неожиданно из туннеля появилась первая группа. «Интересно, на таком малом расстоянии я должен был ощутить их присутствие. Почему же я ничего не почувствовал?» «Дело в экранирующих свойствах материала, из которых состоят стены, или в чем-то еще?» Студент передал злобному рисунок маршрута. «Смотри, мы шли по правой ветке. Здесь напоролись на тварюшку третьего уровня. Камеры не нашли». «Хорошо, тогда мы дальше глянем. Аскет, ставь шлем и стену». Идти по уже осмотренному маршруту было легко. Все ловушки сняли перед нами. Пару чужаков злобный заметил и расстрелял издалека. Истратил четыре рожка, хотя на стрельбище выбивал 10 из десяти. Пули в гнезде летели по странным траекториям. Он предпочитал не тратить понапрасну энергию, поэтому заранее сплел огненный шар и держал его перед собой в активном состоянии. Минут через десять исследованная территория закончилась. Темп передвижения сразу упал. Теперь мы двигались медленным черепашьим шагом. Меня заставило становиться слабое давление на знак. Если в прошлый раз, когда мы подвергались ментальной атаке, знак буквально трещал от давящей на него мощи, то сейчас словно тяжелый плащ медленно опускался на нашу защиту. Чужак не старался сломать мешающий ему барьер. Он просто нас искал и, кажется, нашел. «Злобный, он приближается. Кто-то опасный!» Злобный кивнул, немедленно сплюл невидимую броню и выдвинулся вперед. Мы стояли в прямом туннеле, впереди злобный, за ним полукругом я и остальные бойцы. В принципе, моя воздушная стена может замедлить любую тварь до третьего уровня. Невидимая броня способна и на большие, но риск остается. Как мы различаем уровни у чужаков? Приблизительно, по энергетике. Грубо говоря, аура каждого чужака светится, в зависимости от его силы. Чем ярче свет, тем опаснее чужак. Но так поступаем мы, бойцы. Ученые разработали более точную классификацию. Возникшая перед нами тварь сходу пробила мою стену. Лопнувший знак болью отозвался в голове. Пару секунд я ничего не соображал. Потом сознание щелчком прояснилось. В уши ворвался грохот автомата. Я увидел, как чужак проламывает броню злобного. Грудная клетка твари была обожжена. Пули барабанили по черной броне, но существо продолжало давить с такой чудовищной силой, что стало очевидно, злобный долго не выдержит. На осознание этого мне хватило одного взгляда. Разум стремительно сплел смертельный коготь, сильнейший в нашем арсенале атакующий знак, требовавший массу сил и энергии. На тренировках я плел этот знак секунд за пять, сейчас уложился, наверное, в три. Подстегнутые страхом гормоны ускорили мое мировосприятие. Я успел ощутить, как коготь сносит уродливую голову твари, и только потом провалился в обморок. Привели меня в чувство быстро. Тело твари еще подергивалось. Мы со Злобным просто сидели друг напротив друга и пытались прийти в себя. Бойцы окружили нас кольцом и всматривались в красноватую темноту поверх прицелов. Наконец, Злобный заговорил. «Сильная тварь! Четвертый уровень, не меньше! На ней знак висел! Какая-то защита! Фаербол, один его не пробил! Хорошо, он на меня набросился, не на остальных!» «Наверное, решил сначала убить самого опасного. Атаковал первого держателя знака. Нам действительно повезло. Сначала огненный шар ослабил защиту чужака, потом ее добили автоматчики. Затем я успел создать коготь. Если бы тварь набросилась на простых солдат, не пытаясь пробить броню, все могло бы кончиться иначе». «Ты как?» Злобный наплевав на инструкции, стащил противогаз и вытер бежавшую из носа кровь. «Нормально, у меня снесло оба знака». После новой постановки останется где-то 47-48 единиц. У меня осталось около 60, я вот что думаю. Он потер лоб, пытаясь сосредоточиться. Тварь такой силы, скорее всего, охранник, то есть проход в камеру недалеко. Мне рисковать не хочется. Охранники по одному не стоят, поэтому вот что мы сейчас сделаем: навешиваем броню, стену, шлем и очень, очень медленно ползем вперед. Если там найдется еще один такой танк, отступаем. У нас еще минут двадцать до точки разворота. Зарезаем в какой-нибудь боковой туннель, пошарим в нем. Потом вернемся, доложим. Наверняка на оставшихся стражников пошлют все три группы. Одним идти опасно. Я пожал плечами. Три знака одновременно держать сложно. Наша чувствительность сильно упадет. Лучше держи одну броню. Так надежнее». Спустя пару минут мы вновь ползли по туннелю. Я держал сразу три знака, злобно нес только броню. Я ощущал, как он настороженно вслушивается. Иногда щупальца его сознания касались и меня. Мы все ближе подходили к большой пещере, в которой, по нашим предположениям, мог оказаться проход в королевскую камеру. Постепенно шаг замедлялся. Напряжение достигло такого уровня, что я жаждал встретить любую тварь, какую угодно, лишь бы избавиться от выматывающей неопределенности. Поэтому, когда Злобный внезапно остановился и поднял руку, я вздохнул с обречением «Что там?» «Хрен знает, там точно кто-то есть. Метров двадцать пять вперед. Слишком далеко. Ничего не понять. Может, четвертый уровень, может, первый. Надо ближе подойти. Ты чувствуешь что-нибудь?» «Нет». «Ладно, двинулись». Прошагав еще немного, Злобный остановился. «Все, дальше не пойдем. Это четверка, я чувствую. Поворачиваем». «Подожди!» — я ощутил прикосновение к счету чужого сознания. «Он нас видит!» Мы замерли, готовясь к нападению, но тварь уга сидела на месте. Минут пять прошло в ожидании, затем злобно зашевелился. «Тварь точно нас видит!» Я чувствую, как она давит на шлем. Она может не знать, кто конкретно перед ней, но чье-то присутствие определяет точно. Я помолчал, потом добавил. «Ты ощущаешь над ней знак?» «Да, какой-то незнакомый». «Мне кажется, он ждет, когда мы подойдем поближе, и тогда ударит». Можно было вернуться, но у нас по-прежнему не было уверенности в том, что королевская камера рядом. Этот чужак вполне мог оказаться просто высокоуровневой тварью, а не охранником. Конечно, способность использовать знаки характерна для офицеров, однако странное поведение могло указывать на медлительность и неуверенность в своих силах, обычно чужакам свойственную, В конце концов, злобный выругался и приказал. «Усиль стену до максимума!» Сам он принялся накачивать энергию в броню. «Что ты намерен делать?» «Подберусь поближе и пально из-под ствольника. Посмотрю на реакцию». «Стрелять в подземелье гнезда сложно не только потому, что видимость не превышает 4-5 метров. Как я уже говорил, пространство ведет себя странно. Прямая здесь не является кратчайшим расстоянием между точками. Стреляя с дальней дистанции, ты можешь быть уверен в промахе». На стороне Злобного играли его пси-способности, но шанс попасть в цель все равно был маловат. Мы залегли. Злобный, сделав пару шагов вперед, выстрелил гранатой. Осколки хлестнули по стене. В ответ ярко полыхнувший чужой знак отозвался в моей голове резкой болью. «Что это было?» В глазах стояли цветные круги. «Он пальнул каким-то лучом. Стенку просто снесло. Хорошо, что промазал. Броня могла не езжать. Злобный залег рядом. Тварюга сидела на прежнем месте. «Ну что, уходим? Против того парня надо две стены минимум и броню. Тем более время заканчивается. Вернемся к переходу, возьмем еще одну группу, прикончим тварь и сразу на отдых». Обратный путь занял минут двадцать. На смене в это время стояла группа палача. Изначально предполагалось, что группы будут проводить на втором ярусе около часа. Но реальность вносила свои коррективы. Выходило часа полтора. Наше предложение пришлось палачу по вкусу. Установить местоположение перехода на следующий уровень значило сделать самую сложную работу. Заминируй проход, и приток тварей из королевской камеры прекратится. Если оставшийся офицер действительно был стражником, одолеть его в одиночку сложно. А вот две команды управятся без труда. Вернулись. Залегли на том же месте, где нас застиг выстрел чужака. «Ну что?» Палач посмотрел вперед и скривился. «Как валить будем?» «А что тут думать? Ставим три стены, накачиваем броню до максимума каждой, идем вперед. Когда аскет рубанет когтем, закидываем гранатами или огоньку метнем. Сами решайте». «Нельзя. Возможно, мои аппетиты растут, но я считал возможным рискнуть. Потеряем знак». «В каком смысле? Стенки снесет, конечно, но броня-то выдержит?» «Нет, тот знак, которым пользуется чужак». Мои друзья взяли паузу осмыслить предложение. Люди научились оперировать шестью знаками, каждый из которых был добыт чисто случайно. Добыли. Добыли дорогой ценой. За смертельный коготь, например, китайцы заплатили гибелью половины группы, отсюда и название. Я предлагал осознанно попытаться скопировать еще один знак. Задача пусть сложная, но выполнимая. Приблизительная сила используемого чужаком знака оценивалась нами как равная смертельному когтю он мог бы сильно пригодиться, не говоря о том, что наушники нам за такой подарок по гроб жизни благодарны будут. Словом, существовали веские основания попытаться получить знак. Однако против этого предложения давили две более чем серьезные причины. Первая заключалась в том, что мы не знали, как скопировать знак, нас не учили такому, даже в теории. Вторая заключалась в самой твари, не собирается же она просто сидеть и смотреть на вражеское мельтяжение. Тем не менее, идея нашим понравилась, они сразу оценили ее перспективы. После некоторого размышления, своеобразного мозгового штурма, был разработан следующий способ. Довольно рискованный, однако ничего умнее тогда нам в голову не пришло. Я, Злобный и плетка, ставили стены, насыщая их энергией до максимума, и прикрывали ими палача, который в невидимой броне подходил как можно ближе и старался разглядеть во всех подробностях творимый чужаком знак. Первая попытка кончилась весьма болезненно. Все три стены оказались пробиты. Луч твари застрял только в невидимой броне. Палач, естественно, не смог запомнить знака. Это сложно сделать и в идеальных условиях. Когда же на тебя направлена чужая атака? Нам еще дважды пришлось ставить стены, прежде чем тварь стала выдыхаться. Теперь она вкладывала меньше энергии в свои атаки, и броня палача с легкостью отражала их. Сопровождающие бойцы смотрели на наши действия с легкой отропью. Услышанные объяснения не убедили их в необходимости подставлять свои шеи ради «не пойми чего». По-моему, они посчитали нас ненормальными. У меня и у зловного совсем закончились силы, оболочка истощилась почти полностью, когда палач наконец-то сказал, что закончил. Мы отступили и стали наблюдать, как он пытается впервые создать новый знак. Дважды знак срывался, и палачу приходилось начинать строить его заново. Слава богу, срывы не принесли никакого вреда. В конечном итоге странная призрачная конструкция зависла между его ладонями. «Ты уверен, что он должен быть таким?» В голосе злобного слышался скептицизм. «Как-то он не похож на те, что мы уже знаем. Сейчас проверим. Давайте, ставьте стены в последний раз». И мы, и наш враг кинули знаки одновременно. Как и в предыдущие разы, луч чужака прошиб наши барьеры и, ослабев, остановился, не дойдя до палача. Результат действия палача выглядел куда более впечатляющим. Из комка энергии на его ладони вырвался яркий белый луч, насквозь пронзивший щиты и броню твари. Тело ее задергалось в конвульсиях, но после одного огненного шара затихло. Видя, что она не подает признаков жизни, мы приблизились и смогли рассмотреть, кто нас так сильно измотал. Чужак внешне напоминал бронированный конус, без признаков каких-либо органов чувств, просто каменная глыба и все. В середине его зияла дыра, из которой вытекала тонкая стройка тягучей жидкости. Фаербол попал внутрь раны и сжег внутренности, но странная жидкость продолжала сочиться и не собиралась высыхать. К сожалению, мы не смогли в полной мере насладиться моментом своего триумфа, потому что валились с ног от усталости. Кроме того, труп сильно вонял, запах чувствовался даже сквозь фильтры маски. Неподалеку обнаружился вход в королевскую камеру. Убитая тварь действительно оказалась охранником. Мы были сильно измотаны. Единственное, на что нас хватило, это заминировать выход из камеры и устало доплестись до перехода на первый ярус. Там мы обнаружили группу студента, которая не успела отдохнуть, но все же была в лучшем состоянии, чем мы. Сразу после нашего доклада студент и ястреб отправились сторожить заминированный выход палач стал демонстрировать новый знак набежавший тучи наушников остальные поднялись на поверхность у нас появился примерно час на восстановление потом опять придется идти вниз зачистка яруса еще не закончена